— Да понимаю я, — обреченно вздыхал Саша, — но все равно мне так не нравится. — Ничего не поделаешь. — Ты сам выбрал свободу, — усмехнулась Наташа. — Терпи. Следующий всплеск возмущения последовал еще через неделю. На этот раз от Саши, примчавшегося на второй этаж прямо с утра в воскресенье и поднявшего с постели еще не проснувшихся Наташу и Андрея. «Мать, ну это вообще, но ну это я не знаю, как называется!» — говорил он, бурно шестикулируя. «Тетя Люся график составила. Сегодня моя очередь квартиру убирать, а Катька вчера гостей назвала, человек десять не меньше. Ты представляешь, сколько они грязи с улицем тащили, прихожую всю затоптали. Вчера дождь был, короче, сама понимаешь». Катька каких-то полуфабрикатов из кулинарии притащила, ее подружки на кухне все это жарили, парили, все вокруг жиром заляпали, и полы, и стены, про плиту я уж не говорю, и самое главное, они же всем наш туалет ходили. Так что мне прикажешь, после них толчок вымывать? Я с чужими задницами сортировать не нанимался. Между прочим, когда к вам с Алешей приходили друзья, они тоже пользовались туалетом. Сдержанно ответила Наташа, и я точно так же мыла его за вами. Почему-то тебя это не коробило. Я не спорю, если бы Катя была тактичной девочкой, она бы сама сегодня все убрала после того, как принимала гостей, но требовать ты от нее этого не можешь. Твоя очередь убирать. Вот убирай, я ничем не могу тебе помочь. Ты там живешь? и обязан соблюдать правила. Да нас специально их позвала именно вчера, потому что знала, что сегодня моя очередь, — кипятился Саша. Она на зло это сделала. Могла бы их в следующую субботу пригласить. Сама бы и убирала потом. — А ты попробуй с ней договориться, — посоветовала Наташа. — Предложи изменить правила сосуществования. Например, если к кому-то из вас приходят гости, то ты должен делать уборку после них. Не нужно бегать ко мне жаловаться. Нужно учиться договариваться и решать проблемы самостоятельно, такой взрослый. На третьем курсе учишься, работаешь, с девушками спишь, за свободу цепляешься, а с сестрой договориться не можешь. — Ты ж сама мне говорила, что она не сестра, соседка, — буркнул Саша. — Никакой разницы. В данном случае она человек, с которым тебе придется договариваться. Вот учись переговорному процессу, в будущем очень пригодится». Пойдем, позавтракаешь с нами, а потом будешь убирать свою обитель свободы. Наташа говорила с сыном спокойно и даже как могло бы показаться равнодушно, но на самом деле сердце ее разрывалось на части от жалости к девятнадцатилетнему парню, брошенному ею на растерзание двум закоренелым эгоисткам, привыкшим считать, что они самые лучшие и самые необыкновенные на свете, а все окружающие. примитивные плебеи, которые должны им поклоняться, их обслуживать, поскольку больше ни на что все равно не годятся. Даже Наташе, битой жизнью и умудренной житейским опытом, было трудно сохранять разумное спокойствие при совместном существовании с ними, а мальчишки то каково? Но ничего, она слишком долго держала сыновей в тепличных условиях, пусть взрослеют. Если бы Алешка сегодня заявил, что хочет жить один и возвращается в старую квартиру, она бы, не моргнув глазом, отпустила его на четвертый этаж. Хочешь свободы и бесконтрольности — плати. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке, а ошибки следует исправлять, если не вовремя, то, по крайней мере, чем раньше, тем лучше. К концу осени обстановка в квартире на четвертом этаже накалилась до такой степени, что из холодной войны превратилась в бурю в пустыню. Люся регулярно жаловалась Наташе на то, что ее сын недобросовестно убирает квартиру, оставляет в ванной на видном месте грязные носки и трусы, и не гасит свет в местах общего пользования, платить за которые им приходится, между прочим, поровну, Сын же, в свою очередь, заскакивая к матери поесть, обрушивал град упреков на сестру за то, что та по вечерам висит на телефоне и оставляет трубку в своей комнате, из-за чего Саша не может сделать нужных звонков ни поздно вечером, когда возвращается, ни рано утром, потому что Катька или уже спит, или еще спит. Кроме того, она упорно продолжает приводить к себе гостей, точнехонько, накануне его очереди убирать квартиру, и еще... У нее есть вредная привычка заниматься на кухне, потому что Катька жуткая обжора, ей постоянно надо или пить чай, или что-нибудь жевать, а поскольку все время ходить из комнаты в кухню ей лень, она устраивается поближе к холодильнику, раскладывает на всех столах свои книжки и конспекты и торчит на кухне, не давая Саше возможности приготовить поесть. А тетя Люся без конца делает ему замечания, учит жизни — И что самое мерзкое, постоянно говорит ему гадости про мать, то есть про Наташу, и нет у него никаких сил все это вносить. Незадолго до Нового года, после очередного скандала, разгоревшегося из-за лампочки на кухне, на этот раз не выключенной Катей, Андрей решительно сказал, их надо разводить по разным квартирам. То есть разменивать коммуналку? испугалась Наташа. И что будет? «Ничего особенного. Четыре однокомнатные квартирки для Иры, Саши, Алёши и Люси с Катей. Для Люси и Кати можно и двушку выменить, если подальше от центра. А если Иришка пропишется к мужу, то из вашей четырехкомнатной коммуналки можно сделать три очень приличные хаты в хороших домах и в хороших районах». Наташа покачала головой. «Ира ни за что не пропишется в квартиру к Мащенко». Ей намного спокойнее жить, зная, что в случае чего есть куда уйти. Кроме того, она даже вопрос так поставить не может, чтобы муж и его родители не сочли ее корыстной хищницы, намеревающейся в случае развода претендовать на часть жилплощади. До тех пор, пока Ира остается прописанной здесь, никто не даст разрешения на смену собственника квартиры, если не будет четко указано, куда выбывают все ее жильцы. — Значит, при расселении необходимо получить квартиру и для Иришки. — Ничего не выйдет, — сказала она. — Ирину нельзя оставлять без жилья. — Хорошо. Значит, будут четыре квартиры, но похуже. В любом случае этот узел надо развязывать, пока они там с ножами друг на друга не начали кидаться. — Может быть, лучше уговорить Сашу жить с нами? — робко предложила Наташа. — Пусть Люся с Катей сами друг с другом разбираются. Мать и дочь уж как-нибудь договорятся. Тебе самой не смешно? — строго спросил Ганалин. — Ты готова оставить сестру с дочерью вдвоем в огромной четырехкомнатной квартире? Ради чего? Чем они заслужили такую благодать? Твои сыновья выросли, Наташенька, милая моя, пойми это, наконец. Они скоро захотят жениться, им нужно собственное жилье, или ты хочешь, чтобы Саша и лёша приводили своих жен сюда и превращали эту квартиру в коммуналку? А Люси и ее дочь будут бродить по четырем комнатам, одни? Знаешь, слабо улыбнулась Наташа. Я бы, честно говоря, не возражала, если бы мои мальчики со своими женами жили у нас. Я привыкла жить в большой семье, мне это было бы в радость. Тебе да, не сомневаюсь. А им? Ты уверена, что мальчики к этому стремятся? Ты уверена, что их женам это понравится? Ты прав, Андрюша, ты во всем прав, но... Что, но... Я чего-то не учел, поправь меня».